Глава 25. Абдулла прав, мне не здоровится. От его дома до нашего недалеко, но ощущение тяжести в голове мешает мне держать равновесие, и мне кажется, будто я ступаю по палубе плывучего корабля. Но я ни за что не войду ещё раз на лодку. Ни за какие самоцветы, таящиеся в горах Азии. И потому мы идём пешком. Шажок, ещё шажок, очень медленно. В любой другой день в эту пору вечер был бы восхитительным. Идя по мосту Риальта, мы видим небо медового оттенка, и у немецкого постоялого двора мелькают соблазнительные ноги и красотки Тициана. Тициан рассказал мне однажды, что пока у него не появились деньги на куртизанок, почти всеми своими познаниями о женском теле он был обязан работам своего учителя Джорджоне, чьи возбуждающие плотские фигуры украшают фасад. Я готов поверить, что он говорил правду, так как в ту пору он был совсем юн, хотя не так юн, как наш проклятый сосунок. Вечер достаточно теплый, и турок вышел на улицу без верхней одежды, но я, даже закутавшись в плащ, трясусь от холода, а хуже всего у меня с ушами. В них стоит звон, напоминающий бесконечное звучание самой верхней ноты — Как это бывает при настройке инструмента, а время от времени голову пронзает острая боль. Я со стоном превозмогаю её. Я жив и не согласен, чтобы меня свалила столь ничтожная мелочь, как боль в ушах. Но в тот же самый миг, как я думаю об этом, меня охватывает ужас перед грядущими страданиями. Я глотаю, зеваю, расстираю пальцами место под ухом рядом с мочкой, Раньше это иногда помогало, надеюсь, поможет и сегодня. Когда мы подходим к двери нашего дома, Турок не спешит меня покинуть. Ты уверен, что здоров? Я киваю. Может, мне зайти вместе с тобой? Нет. Если ты зайдёшь, в доме под ними супереполох, а сегодня вечером у нас есть дела. Я лягу в постели, если удастся поспать, мне наверняка станет лучше. Поверь мне, я знаю, что делать. Он поворачивается, чтобы уйти. «Абдулла-паша! Благодарю тебя! Кажется, ты спас мне жизнь!» Тот кивает. «Конечно, спас! Хотел, чтобы ты был мне чем-нибудь обязан!» «Не забывай о моем предложении! Береги себя, мой пузан, коротышка, жонглер!» Я тихонько открываю дверь. Внизу в зале пусто, но я вижу через дверь первого этажа, что причал полон лодок, А сверху доносится шумный хор голосов, из кухни просачиваются ароматы жареной оленины и пряностей. Я медленно поднимаюсь по главной лестнице к себе в комнату. Чтобы дойти до неё, мне нужно пройти по коридору мимо портега, хотя заходить в него я не отваживаюсь. Двери распахнуты, из зала льются звуки и свет. За столом собралось 7 или 8 человек. Все они так поглощены едой и болтовнёй, что никто не замечает уродливого коротышку, притаившегося в тьме за дверью. Моя госпожа сидит ко мне спиной, но в зеркале, висящем на стене напротив, я ловлю её отражение. Она смеётся и беседует со стариком, нашим клиентом, сидящим слева от неё. Я и забыл, что сегодня работа началась рано. По окончании его выступления перед иноземными флотаводцами Однако меню ужина давно обдумано, вина тщательно подобраны, и я, как мажордом, никуда не годился бы, если бы такое простое дело, как званый ужин, не могло пройти гладко без моего участия. Среди сегодняшних гостей собрал наш клиент учёный Веттер Фауста, ещё один морщинистый старикашка, чьё тело разрушается быстрее, чем угасает похоть останется ли он сегодня на ночь зависит от того сколько он выпьет и успеет ли в нём разгореться вожделение от съеденной половины оленьего окорока каков бы ни был его выбор он не нуждается в моей помощи чтобы потерпеть поражение вечер пройдёт сам собой я могу спокойно ложиться спать а утром когда мне станет лучше мы с ней снова поговорим мне слишком холодно и я слишком устал Поэтому, заперев за собой дверь, я заползаю в постель прямо в позаимствованной у турка одежде и натягиваю на себя одеяло. Голова всё такая же тяжёлая и гудит. Я чувствую, как боль в ушах, точно кошка, подкрадывается ко мне. Если я успею заснуть раньше, чем она вцепится в меня, худшее, может миновать. Сам не знаю, от чего я проснулся от холода или от боли. Одежда на мне мокрая, как при горячке. Я обливаюсь холодным потом, и сколько я ни кутаюсь в одеяло, зубы у меня начинают непроизвольно стучать. В голове бесконечная пульсирующая боль, словно внутри между ушами натянута верёвка, и кто-то часто-часто дёргает за неё, получается барабанная дробь по оголённому нерву. Я силюсь глотнуть, но мне так больно, что я не могу даже рот открыть. Чёрт возьми! Эта грязная венецианская вода просочилась мне в голову через уши и отравила меня. Я давняя жертва головной боли. В детстве она терзала меня так часто, что отец даже советовал мне подружиться с ней. Не проклинай её, бучина, лучше попробуй поговорить с ней, расположи её к себе, иначе, если ты будешь противиться ей, проиграешь. Но сколько бы я ни разговаривал со своей болью, она не желала меня слушать, а вместо этого забавлялась и мучила меня так, что порой я мог лишь бессильно лежать и рыдать. Думаю, отцу хотелось, чтобы я стал мужественным и доказал бы ему, что пусть у меня наружность безобразная, зато дух стойкий. Однако у любой отваги есть пределы, те, что ставит ей само тело. «Это от того, что у тебя растет голова», — объяснял отец, — «а растет она неправильно, но от этого ты не умрешь». Но тогда-то я этого не знал. Теперь же, глядя, как по улицам волокут на виселицу несчастных преступников, орущих от боли, потому что во время пыток у них вырывали кусочки мяса раскаленными щипцами, я задумываюсь, так же сильны их муки, как мои» потому что моя боль приносила мне именно такое ощущение, словно мою нежную плоть насаживают на вертел и рвут на части горячими клешнями. Разница лишь в том, что мои страдания не оставляли следов заметных для посторонних. Потом, по прошествии нескольких часов, иногда нескольких дней, боль услабевала и наконец прекращалась. Всякий раз после этого я был оцепеневшим и как будто расплющенным словно едва распустившийся цветок на дереве после ураганного ливня и каждый раз чувствуя, что боль снова приближается, я твёрдо решал, что буду смелее, чем прежде, но к тому времени мысль о боли уже сторошила меня не меньше, чем сама боль, и всякий раз я терпел поражение. Я разочаровывал и отца, и себя самого. Но он был прав. Тогда я просто рос, но вот уже много лет Я не испытывал таких страданий. Если я хочу выкарабкаться и сейчас, мне нужно что-то придумать, чтобы притупить страх. У нас в кладовой есть натворное средство, одно из зелий коряги, замаскированное под граппу. Мы применяем это тайное оружие против некоторых особенно буйных клиентов. Ибо правильно подобранная доза способна превратить яростного быка в кроткого младенца столь незаметно, что сам он даже не почувствует, что его усмирили. Чего бы я сейчас ни отдал за это сладкое забытье. Я заставляю себя усесса и пытаюсь представить, что уже от одного этого действия мне становится лучше. Достаю ключи и добираюсь до двери. Но пронзительная боль не дает мне сохранять равновесие, и теперь корабль накренился так опасно, что мне приходится на ходу хвататься за стены. Дверь в спальню моей госпожи закрыта. Предательского храпа из-за нее не слышно. Впрочем, Фауста спит тише, чем большинство других мужчин. Его дряхлеющее тело, подобное стрепанному канату с его любимой галеры. Весь дом погружен в сон — Вечер давно кончился. Маура спит в комнатке при кухне, и его способно пробудить разве что второе пришествие. Повозившись с замком, я достаю кувшинчик со снадобьем и заглатываю зелье прямо из горлышка, наверное, больше, чем нужно, так как не могу точно отмерить дозу. У нас ещё никто не умирал от этого средства, а чем дольше я пробуду без сознания, тем меньше буду мучиться. Я снова запираю дверцу, как вдруг слышу какой-то шум. Он доносится от входной двери, выходящей прямо на канал. Что это? Наш учёный старец отплывает в час, когда ему полагается мирно покоиться рядом с снежным телом, видея во сне собственные любовные подвиги? Не думаю, Если я выгляну из окна, то вряд ли увижу подплывающую лодку, так как, скорее всего, она выбросила свой груз дальше, вблизи тротуара над каналом и не станет приближаться к нашему причалу. Дверь в дом, разумеется, заперли после ухода последнего гостя. Разве что кто-нибудь отпир её потом изнутри? Хотя мозги у меня прямо-таки гудят от боли, я ещё не окончательно отупел. Взяв бесшумно со стены нож для мяса и опередив неизвестного, я оказываюсь на лестнице, где задуваю свечу, и ожидая, когда тот поднимется, замираю на месте, скрытый тень мой. Голова сдавлена тисками боли, и мне хочется выть, но легче скулить. Шагнув на нижнюю ступеньку, он должно быть чует моё присутствие или слышит какой-то шорох, потому что я слышу, как он шумно втягивает воздух. Кто там? Есть здесь кто-нибудь? Вемет-то? Нежный голосок, нежный мальчик. Я раскрываю рот и издаю долгое рычание, так, наверное, рычит пёс, охраняющий врата ада. Тот вскрикивает от испуга: "Ой, кто здесь? А ты кто такой? Этот дом был заперт". А, синьор Тадоиди, это я, Виторио Фоскари. Как вы меня напугали. Он испугался бы его ещё больше, если бы видел сейчас моё лицо, искажённое гримасой боли. От него же исходит запах любовного томления, вожделения, словно лёгкий пот, пропитавший кожу. Ну нет, только не сегодня, щенок. Сегодня ты или заплатишь, или услаждай себя сам. Вы вторглись сюда без приглашения, месье. Дверь была на замке. Нет-нет, вы ошибаетесь. Ваша госпожа знает, я приглашён. Вот как? Приглашены, говорю я. Что ж, давайте сюда кошелёк, расплатитесь за всё, что вы нам задолжали, и поднимайтесь к ней. А я как? Опять нет денег? Нет. «Но Фьеметта сказала, что она вам сказала, не имеет никакого значения. Я хранитель и привратник этого дома. И знайте, без денег вы сюда не войдете». «Но послушайте, мне кажется...» И он делает шаг вперед. «А-а-а-а!» Крик, который я издаю, пропитан болью. Но на мальчишку он нагоняет еще больше страху. Он вдвое больше меня и легко схватил бы меня за шкирку, если бы отважился, ведь я и так сломлен страданием. Но, похоже, от моего бешенства и от темноты у него яйца похолодели. Мальчишка! Он только и знал, что читать книжки, да забираться языком в разные потайные местечки. Пусть в постели он и лев, но передо мной сейчас стоит ягненком, покорно готовым идти на бойню. Он сражался лишь в мечтах, а мечтая легко воображать себя смельчаком. Виторио, я вижу, как наверху мечется пламя свечи. Чёрт побери, она нас услышала. Где ты? Он издаёт какой-то писк, и в тот же миг с верхних ступенек на меня падает свет, или из веножа вспыхивает стальным блеском. О, господи, бучина, что происходит? Что ты здесь делаешь? В самом деле, что происходит? отвечаю я. Я поймал этого щенка, который собирался локать из твоего корыта, не платя денег. Наверное, я громко кричу, но мне трудно это понять из-за того, что в ушах у меня шумит. «Как ты смеешь так грубить?» — восклицает она властным тоном, изображая возмущение не столько ради него, сколько из-за меня, ведь сейчас не только она ведет себя недопустимо. Но я не собираюсь отступать. Она спускается ниже и говорит уже более спокойно. «О, Бучина, не надо, прошу тебя, это же я позвала его». «Вот как? Ну что ж, тогда, пожалуй, ему...» Тот уже собрался шагнуть ей навстречу, но я выбрасываю вперед нож. Тогда ему придется оставить свои яйца здесь, на лестнице, на хранение. «А! О, Боже!» Я даже не разбираю, кто это кричит, он или она, но крик-то громок, что вот-вот проснутся все домочадцы». Убери нож, Бучина, убери сейчас же. Не бойся, Витория, он тебя не тронет. Не трону? Да, он хорошенький, не стану с тобой спорить, но если ему кое-что сейчас оттяпать, то подбородок у него навсегда останется гладким. Фиеметта подошла ко мне ещё ближе. Почему ты так себя ведёшь? яростно шепчет она. Я трясу головой. Должно быть, она уже унюхала мой запах. От меня разит потом, словно рыбной вонью. Она выпрямляется. «Виторио, тебе лучше уйти, я сама разберусь». «Уйти? Но я... я не могу оставить тебя с ним, он же... он сумасшедший». «А-а-а, да, это правда. Сумасшедший!» Само это слово звучит, как звериный рык. «О боже, зато теперь мое уродство мне на руку». Страшный карлик, от которого несёт серой, выходит из тьмы, чтобы утащить грешника в преисподнюю, трепещит и люди. Но она не трепещит. Её так просто не напугать. Однако ей не нравится его страх, и для меня это очевидно. Кому нужен любовник-трус? Теперь я хорошо понимаю, что чувствовал когда-то мой отец. Внизу раздаются голоса, зажигается свет. Скоро этот позор станет известен всея круги. В зале появляется Габриэлла с оспанными глазами и всклокоченными волосами, за ней Марчелло. Потом появляется готовый к драке Мауро, уж он-то больше, чем кто-либо другой, любит помахать кулаками. Уходи, Виторио, повторяет Фиметта. Я с ним справлюсь, уходи. И он наконец уходит. Берегись, Виторио, кричу я ему вдогонку. У тебя живот не только от страха прихватило. Знаю, она тебя отравляет, почту тебя колдовскими зельями, что у тебя член стоял, но когда-нибудь он отвалится и рассыплется на кусочки, как камень, но он уже исчез. Удачно я от него избавился. Лекавание накатывает на меня, тут же превращаясь в очередной приступ боли, и я чувствую, что сейчас упаду. Все вы тоже идите спать. Вам не нужна помощь, госпожа, слышится голос Маура. Старый добрый заступник, верен до последнего. Нет, Маур, мы сами разберёмся. Ступай спать, оставь нас одних. Он что-то ворчит напоследок, потом поворачивается и исчезает. Фиеметта высоко поднимает свечу. Одному богу известно, что она видит в её пламени. Боже мой, что на тебя нашло, Бучина? Не понимаю, ты заболел или просто напился. Если бы она подошла поближе, то сразу бы поняла. Я открываю рот, но не могу вымолвить ни слова. Мне требуются нечеловеческие усилия, чтобы удержать в руке нож. Если бы на лестнице было больше света, она сразу бы увидела в каком я состоянии или ощутила бы жар, потому что если раньше я был ледяной глыбой, то теперь превратился в живой факел. У неё дрожит голос. Напился. И что дальше? Возревновал, верно? Или в чём тогда дело? В нём, во мне, в нашем наслаждении? Неужели в этом дело, бучина? Ты ревнуешь, потому что я счастлив, а ты нет. В этот миг мне кажется, что я вот-вот лишусь сознания, потому что всё вокруг меня кружится и вращается. О, боже!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 Боже мой, Каряга права. Это тебе, а не мне нужны любовные напитки. Она качает головой и делает шаг вперёд. Ты думаешь, будто я угрожаю нашему общему благополучию, а я уверяю тебя, бучина, что ты переменился не меньше, чем я. Ты превратился в старика, и поверь мне, в нашем деле это гораздо хуже, чем, скажем, если куртизанка превратится в обычную шлюху. Это не я, Пытаюсь я заговорить, но звук моего голоса слишком громко отдается у меня внутри головы. «Не желаю этого слушать. Мне надоело твое бешенство, твое ханженство. Быть может, нам пришла пора расстаться». «А-а-а, если так, то я с удовольствием уйду. И хотя каждое слово причиняет мне адскую боль, в самой этой боли я нахожу какое-то удовлетворение. Потому что, знаешь ли... Кое кому я нужен не меньше, чем ты. Я уже завтра могу уехать отсюда с турком и нажить такое богатство, какое тебе и не снилось. Ну так поезжай и оставь меня в покое. Я делаю шаг в её сторону, но ноги не слушаются меня. Нет, не подходи ко мне. Её голос так дрожит, что я даже не могу понять, от чего от ярости или от страха. Я не хочу с тобой больше спорить. Довольно. Поговорим утром. Она поворачивается и убегает вверх по лестнице. Если бы я мог, то последовал бы за ней, только я почти не в силах двинуться. Нож выпадает у меня из руки и с грохотом падает на ступеньки. Сам не помню, как я поднимаюсь по лестнице и доползаю до своей комнаты, но сил не остаётся даже на то, чтобы запереть дверь. Я сижу за столом, Передо мной лежат чёты, на которых вместо костяшек сверкающие рубины. За окном раздаётся громкий шум, и у меня схватывает живот от страха. Я снимаю рубиновые бусины с проволок и запихиваю их в рот, глотая одну за другой, пока не начинаю давиться. И вдруг я уже на улице. Я бегу вдоль края канала, а надо мной кружат сердитые птицы. Они кричат почти человеческими голосами. Стараюсь держаться поближе к стене, чтобы они меня не заметили. Но куда бы ни глянул, я вижу собственное отражение, потому что все стены и даже тротуар у меня под ногами всё превратилось в сплошное зеркало. У меня над головой птицы крыльями подняли настоящий ветер. Большая стая чаек с пронзительными криками носится над сушей. Они камнем падают вниз и яростно клюют выброшенные рыбьи головы и русалочьи хвосты, разбросанные повсюду. Одна птица, намного крупнее всех остальных, это тоже чайка, но когти у неё скорее орлиные, её когтистые лапы величиной с свилы. Это чудовище кружит надо мной. От страха мне становится трудно дышать, а когда оно снижается, я вижу его глаза. Огромные и белые, будто облатки, круглые колодцы, затянутые молочной пенкой. Чайка бросается на меня, вонзает когти мне в уши, глубоко внутрь, чтобы крепче схватить. Я кричу от страшной боли, а птица приподнимает меня за голову и оторвавшись от земли, взмывает ввысь. Мы парим в небе, и взглянув вниз, я вижу, что какая-то женщина на улице смотрит на меня. Только теперь уже у неё птичьи глаза, круглые, покрытые белой пеленой, незрячие. Она смеётся, и птица смеётся вслед за ней, но я плачу, и падающие слёзы одна за другой превращаются в сверкающие красные рубины. Когда они падают в воду, из пучин выскакивает рыба и жадно глотает их. А мы продолжаем лететь над океаном, и птичий когти, будто стальные шипы, впиваются в мой мозг. Мы улетели уже далеко, очень далеко, когда до меня вдруг долетает её голос. Это госпожа зовёт меня. Бучина! Господи, да что же случилось, Бучина? Что с тобой? Ответь мне, пожалуйста. Но я её не вижу. Может быть, птица уже уронила меня в океан, потому что я не могу дышать. Нет, я не могу дышать, потому что продолжаю плакать. Ради бога, пусть кто-нибудь сходит за корягой. О, господи. Ах, это я виновата. И давно ты так лежишь? Что с тобой случилось? Ах, как же я не догадалась. Всё будет хорошо, всё будет хорошо. Я помогу тебе. Кто-то, она обвивает меня руками. И мне хочется сказать ей, что я болен, что от меня плохо пахнет, что мне нужно ещё снотворного зелья с кухни, но я продолжаю трястись и плакать и не в силах остановиться, чтобы выговорить хоть слово, а потом птица снова вонзает мне в уши когти. Я не помню своей матери. Она умерла, когда мне было 4 года, и её лицо не сохранилось у меня в памяти. Я не знаю, как она выглядела, хотя отец частенько рассказывал, что она была красива. Волосы у неё были чёрные и гладкие, как бархатное покрывало, а кожа такая белая, что в полнолуние лицо у неё светилось в полутьме. Так во всяком случае говорил отец. Но такова уж была его работа находить для описания вещей правильные слова. За это и платят секретарям. И если есть среди них такие, кто строго придерживается фактов и только фактов, то мой отец всегда питал страсть к поэзии. Он и за матерью моей ухаживал, прибегая к поэзии, потому-то его мир и разрушился с моим рождением. Ведь ни в одной книге из тех, что попадались мне в руки, не существует сонетов, посвящённых уродству, а слова, которые годились бы, чтобы описать его сына, дитя его любимой и прекрасной жены, относится скорее к преисподней, нежели к краю. Я никогда не видел мать при лунном свете, так что я ничего не знаю о её сияющей красоте. Но память хранит не только зрительные образы, которые можно видеть внутренним взором, есть и другие вещи, такие, которые знаешь, хотя их невозможно увидеть. И потому, хотя я не могу описать мать, я помню её прикосновение, тепло её рук, и ощущение, что она обнимает меня. Когда я был совсем маленьким, она лежала рядом со мной, сворачивалась калачиком вокруг моего несуразного маленького тельца и прижимала меня к себе, словно я бесценное, прекраснейшее существо на свете, такое удивительное, что мы с ней никогда не расстанемся. И это материнское тепло помогало мне справиться с болью. Я знаю это, потому что хоть и не помню, как это бывало, помню другое. Когда я впервые в жизни переспал с женщиной, это была римская проститутка, заурядная, чистоплотная и менее безобразная, чем я. У меня хватило денег на то, чтобы заплатить за целую ночь. Да, я получил удовольствие от соития, и утолённое возбуждение сделало из меня мужчину, а потом Лёжа рядом с ней, я по-детски заплакал совсем от другого. Стояла зима, и в комнате у неё было очень холодно, и, может быть, я напомнил ей об умершем ребёнке, ведь по возрасту она мне в матери годилась, а я был мал как дитя. Помню, я проснулся среди ночи от её тёплого дыхания, гревшего мне шею. Её руки лежали у меня на груди, а ноги она поджала, и они оказались под моими. Словно большая ложка лежала рядом с маленькой. Я пролежал так несколько часов, замерв в этой уютной позе, и заново пережил в памяти ту пору, которой быть, может, и вовсе не было, когда меня любили не вопреки моему уродству, а просто таким, каков я есть. А потом, с первыми лучами солнца, я выскользнул из объятий женщины и тихонько ушёл чтобы, когда она проснется, не прочесть на ее лице страх и отвращение. Боль накатывает и откатывает волнами. Иногда птица с когтями прилетает снова, и мне приходится отбиваться от нее руками. Иногда я остаюсь один, выброшенный на берег, беззащитный. Я то пробуждаюсь, то засыпаю. Я замерзаю при свете и весь горю во тьме. Я мертв и вместе с тем все еще жив». Когда я силюсь раскрыть глаза, то вижу вспышки, пронзающие темноту, и слышу чей-то плач, жуткий вой, который раздается словно внутри меня и одновременно в бесконечности. «Помогите мне, ради Бога, пожалуйста, помогите!» Голос, который мне отвечает, нежен и прохладен, как прохладны и пальцы, касающиеся моей куполовидной головы, Влажные, как и те глыбы, что откалывают ото льда, привезенного на баржах посреди пышущего зноем лета. «Я знаю, как тебе больно, Бучина, знаю, но это не будет длиться вечно. Ты переживешь эту боль, она закончится, не бойся, ты не один. Потом некоторое время ничего не происходит, а, может быть, я просто ничего не могу вспомнить. Лишь когда огонь снова охватывает меня». Кто-то прикладывает влажную тряпочку к колбу, ко всему телу. А потом, когда возвращается озноб и у меня вновь принимаются стучать зубы, меня заворачивают в одеяло, и кто-то, тот же человек, растирает мне ладони и ступни до тех пор, пока из ледышек они снова не превращаются в живую плоть. После этого я помню только ночь. Я лежу на боку, и в ухо мне вливается какое-то маслянистое тепло просачивается внутрь, нежное, успокаивающее. Я слышу собственное дыхание в пещере, образовавшейся у меня в голове, ибо это единственное место, где я что-либо слышу теперь. Проникшее внутрь меня масло разозлило боль. И вот она опять атакует меня пуще прежнего, и мне уже кажется, что мой похожий на баклажан череп вот-вот расколется пополам и мозги вытекут наружу, как у тех бедняг, которых я когда-то видел на римских улицах. Но чьи-то пальцы нежно поглаживают меня около ушей, растирают мне мышцы вокруг косточки, и тепло растекается всё глубже проникая в голову, пока наконец боль не начинает медленно, медленно отступать и угасать. А когда она уходит совсем, руки обвивают и держат меня, а я сворачиваюсь клубочком в этом безопасном объятии, потому что пока меня обнимают, птица не возвращается. Проходит некоторое время, и голос звучит снова. Он струится нежное летание где-то внутри, Так что мне снова кажется, будто это происходит в моём воображении. Сначала меня охватывает ужас, ибо теперь он ведёт речь о рае, как будто я уже угодил туда, рассказывает о том, что тела наши сделаются подобными прозрачным кусочкам стекла и засверкают на солнце. Они смогут летать быстрее стрел, но станут такими невесомыми, что соприкасаясь, будут проходить друг сквозь друга. А когда мы будем разговаривать, звук наших голосов будет подобен тысяче лютин, и песни наши будут несказанно красивы. И потом этот голос, беседующий со мной, сам принимается петь. Он звучит помолчишески высоко и нежно, и я слышу эту звонкую песнь даже сквозь утробный вой боли. Но я знаю, что это женский голос, ведь вокруг меня снова обвелись тёплые женские руки. Я просыпаюсь среди ночи. Не знаю, то ли ночью, или уже следующий, и на миг мне кажется, что боли нет. В комнате темно, и в слабом свете свечи я различаю мою госпожу, сидящую на стуле у изножья кровати. Я закрываю глаза. Когда же раскрываю их вновь, то на её месте сидит уже коряга. В следующий раз там снова она, и я гляжу на неё уже дольше. Но боль снова возвращается, и, наверное, я издаю стон, потому что она смотрит на меня и, готов поклясться, она видит меня. Видит, потому что она улыбается, и в сумраке я, ощущая лучик света, идущий от ее белесых глаз прямо мне в голову, в самую глубину. Ее слепота проницает мою глухоту, и когда она проникает вглубь, то боль, не успев разгореться, умеет. Тут же стихает. Но когда я пытаюсь поблагодарить её, в комнате всё вдруг меняется, снова воцаряется тьма, а она пропадает. Я снова засыпаю, но больше не пробуждаюсь от боли.